Глава 6. Первые проблемы появились уже к вечеру, когда мы остановились на ночь на постоялом дворе. Дорога оказалась не из легких. Дилижанс несколько отличался от удобных господских колясок и карет с рессорами и мягкими кожаными сиденьями Дорожный дилижанс представлял собой широкую деревянную коробку с двумя рядами жестких, вытертых до блеска сотнями пассажиров сиденьями. С задней стороны дилижанса находилось большое багажное отделение, но его не хватало. Часть ящиков, коробок и баулов крепили прямо на крыше. Тусклые заляпанные оконцы и духота довершали безрадостную картину. Совсем скоро я поняла, что таким транспортом в основном пользуются селяне и горожане среднего сословия. Те, кто побогаче, предпочитают путешествовать с комфортом в собственных каретах, или нанимают дорогие и удобные экипажи. Где-то до середины дня Ольга еще пребывала под воздействием былого восторга от предстоящего путешествия. Но после обеда в придорожной таверне настроение ее пошло на убыль. Жизнь за пределами семейного особняка оказалась совсем иной, чем она себе представляла. Это в родном городе, чувствуя за плечами поддержку родителей, она была такой смелой. А теперь мы словно поменялись местами. Вырвавшись из золотой клетки, где и шагу ступить боялась, я попала в привычную мне среду. Путешествия в Дилижансе ничем не хуже поездки в пригородной электричке. А придорожные забегаловки с их не очень аппетитными ароматами, что ж, я и похуже видала. Поэтому, когда Лёлька собиралась заказать полный обед, я посоветовала воздержаться а вместо этого взять выпечку и обычный травяной чай. Уже несколько дней стояла непрекращающаяся жара. Судя по обилию мух и доносящемуся из кухни запаху, я бы не стала ручаться за свежесть приготовленных там блюд. «Я не наелась!» — законючила сестрица. «Эти булки совсем невкусные. Может, возьмем что-нибудь еще? «Ага» а потом полдня будем сидеть в придорожной канаве. «Почему?» «По качану. Увидев, что она так ничего и не поняла, я принялась объяснять ей очевидные истины. «Но они же едят!» Она опасливо ткнула пальчиком в бомжеватого вида личности за соседним столом с довольным видом уплетающих странного вида борщ. «Боюсь, наши желудки не настолько крепкие». «Ты хочешь отравиться и подхватить медвежью болезнь?» При упоминании поноса щеки сестрицы тут же покрылись румянцем. Зато она вроде все поняла. Расплатившись за обед, мы вышли на улицу. Ольга с завистью посмотрела в сторону расположившейся прямо на траве семьи, разложившей свои припасы. «Ладно, не переживай», — постаралась её успокоить. Я заметила, что мы уже несколько раз останавливались в деревнях, чтобы напоить лошадей. На следующей остановке нужно будет купить у селян сыра или молока. Лёлька тут же повеселела, а я подумала, какой она в сущности еще ребенок. Для меня самой было странно, как я поддалась ее влиянию. Мне казалось, что сестра знает намного больше меня. А может, это была лишь память доставшегося мне тела? И вырвавшись из привычных ей мест, Я тут же от этого освободилась. Полноценно поесть нам удалось часа через два, когда дилижанс сделал остановку у очередного колодца. Уставшие пассажиры толпой вывалились наружу, чтобы размять ноги и вдохнуть свежего воздуха. Потянув Лёльку за собой, я подошла к пожилой женщине с двумя полными ведрами воды, спросив, не может она нам продать что-нибудь из еды. Так мы обзавелись караваем сероватого, но очень вкусного хлеба, головкой сыра и крынкой молока, которое пришлось выпить прямо тут, возле дороги, а посуду вернуть хозяйке. Помимо этого, нам перепало немного пшеной каши, которая вместо тарелок была выложена прямо на молотые капустные листья. Кашу мы съели, скормив капустные листы, запряженным в дилежан с лошадям а немного сыра и хлеба остались на ужин. К концу дня мне казалось, что моя мадам, сижу, стала совсем плоской. Лёлька так и вовсе была непривычно притихшей и бледной. Но упрямая натура брала свое, и она почти не жаловалась, пока мы не заселились на придорожный постоялый двор. Начнем с главного. Удобства тут были на улице, и совершенно никто не заботился об их чистоте. Видимо, поэтому многие постояльцы предпочитали придорожные кусты. Комнатку нам выделили на втором этаже. Крошечный чулан с двумя узенькими кроватями. Вместо стола табурет, на котором стоит таз и наполненный водой кувшин. Но главный сюрприз ждал нас впереди. Оказалось, что подушки и матрацы набиты обычной соломой. Она шуршала и кололась даже сквозь простыню. После барских перин это оказалось настоящим испытанием. Мы долго ворочались, пытаясь устроиться поудобнее, пока усталость не взяла свое, и мы, наконец, задремали. Следующий день путешествия дался нам сложнее всего. Молодой организм быстро восстановился за ночь, но проснулись мы, почесывая словно шелудивые бродячие псы. Мы что, подхватили какую-то заразу? Испугалась я, до крови раздирая зудящие руки и ноги. Лёлька только испуганно хлопала глазами, не переставая чесаться. Ситуацию пояснила работница постоялого двора, которая пришла будить постояльцев к завтраку. Увидев наше самозабвенное почёсывание, она посоветовала. «Вы бы лучше маслицем мятным помазали. Так быстрее заживет. Могу продать за два грошика». «Это все из-за матрасов?» Догадалась я, решив, что мы с непривычки просто искололись о жёсткую солому. «Да Это клопы!» Так мы столкнулись еще с одной неприглядной стороной жизни. С клопами я никогда не сталкивалась. И что делать, понятия не имела. Ольга тем более. Масло мы купили и, помогая друг другу, намазали все покусанные места. Оно приятно пахло и холодило кожу. Действительно, стало легче. А получившая деньги деваха внезапно разоткровенничалась. Оказывается, клопы не переносят резкие запахи. Мяту, лаванду, полы. Лаванда так такта для богатеев. А мы полынью обходимся. Она возле каждого забора растет, Рассказывала нам предприимчивая работница постоялого двора. Впоследствии я не раз была ей за это благодарна и на одной из остановок нарвала целый веник этой пахучей травы. В дилежансе надо мной посмеялись, мол, ведьм отгонять собиралась. Но при этом я заметила, что некоторые наши спутники время от времени тоже почесываются, и для них прошедшая ночь не прошла даром. Ольга сидела притихшая и задумчивая. Оживилась сестрица только когда мы добрались до довольно крупного города. Тут нам придется делать пересадку. В городе Ольга чувствовала себя намного увереннее, И даже немного повеселела. Оставив меня охранять сундуки, она отправилась узнавать, где купить билет на нужный нам дилижанс. Вернулась сестрица быстро и странно довольная, заявив, что наш дилижанс отправляется ближе к вечеру по холодку. И это время нам нужно было где-то переждать. Уйти далеко мы не могли, надо было следить за вещами. О таких удобствах, как камера хранения, тут слыхом не слыхивали. Можно было кого-нибудь нанять, присматривать за нашими сундуками. Но кто даст гарантию, что этот самый охранник не окажется вором? Нет, так рисковать мы не могли. Сначала хотели устроиться в здании вокзала. Но внутри была такая духота и так отвратительно пахло, что решили остаться на улице, заплатив носильщику, чтобы он переставил наши сундуки в тенёк под раскидистое дерево. Усевшись прямо на них, мы с интересом посматривали по сторонам, наблюдая за горожанами или такими же, как мы, путешественниками, которые решили устроиться неподалеку. Несколько раз мимо проходили лоточники. Не удержавшись, мы купили себе по пирожку с яйцами и зеленым луком. После еды в придорожной таверне они казались божественно вкусными. Прошёл уже не один час, когда к нам подошли два хорошо одетых молодых человека. Они уже некоторое время наблюдали за нами со стороны, убедившись, что мы путешествуем одни. «Барышни, хотите заработать много денег?» Сразу же предложил один из них.